Глава 18. Технологически усовершенствованные люди. Мы находимся в преддверии появления нового бизнеса, который может стать более важным, чем Кремниевая долина, и тем не менее редко попадает в заголовки прессы. Похоже, что люди настолько увлеклись беспилотными автомобилями, что не обращают внимания на потенциал, который таится в идее, усовершенствовать природные человеческие способности. Существующие сегодня технологии позволяют не только воспроизводить наши ощущения, но и выводить их на некий новый уровень. Они могут делать людей сильнее, быстрее и сноровистее, чем когда-либо в истории человечества. Костюм железного человека вам, скорее всего, не понадобится. Нас ждут усовершенствования, которые радикальным образом расширят человеческие возможности. Мы вступаем в эру технологически усовершенствованного человека. На недавнем конгрессе в Дубае Илон Маск выступил с пугающим заявлением. Чтобы не потерять свое значение в мире, пронизанном искусственным интеллектом, люди должны превратиться в киборгов, иначе они рискуют стать не более, чем домашними кошками. Что если Маск прав? Чем тратится на переналадку своего жесткого диска? Не лучше ли раскошелиться на импланты для ушей, позволяющие обрести слух летучей мыши? Не надо ли переместить центр внимания и ресурсы с технологически усовершенствованных предметов вроде стиральных машин, автомобилей и игрушек на технологическое совершенствование человека? Мы постоянно меняем окружающую действительность, чтобы она больше соответствовала нашим желаниям. Но почему не развиваем самую главную свою технологию — организм? Развитие технологических средств в помощи американским инвалидам достигло невиданных прежде высот. Это и специальные устройства, позволяющие присутствовать в социальных сетях, и новые слуховые аппараты — Изготовленные на 3D-принтерах протезы и прогресс в применении искусственного интеллекта для помощи ветеранам войны. Скоро значительно большее число американцев будет использовать плоды технологического прогресса, чтобы иметь возможность прыгать как лягушка, встраивать приборы ночного видения в сетчатку или изменять свои организмы самым удивительным образом. Сегодня женщина-инвалид может напечатать себе на 3D-принтере один протез, чтобы носить каблуки, а другой, чтобы носить кроссовки. Успехи в области протезирования позволят и обычным американцам совершенствовать свои конечности. Помимо прочего, Илон Маск сейчас занимается проектом Neuralink. Его цель — использовать импланты в головном мозге, чтобы напрямую соединить человеческий разум с компьютером. Что если таким образом можно будет дополнить пять основных чувств или непосредственно связываться со сверхчеловеческими руками и ногами, которые выпускаются уже сегодня? Возможно, люди действительно самые разумные живые существа на планете, но они не самые быстрые, не самые сильные и обладают далеко не самым лучшим зрением, слухом и обонянием. Гепарды и антилопы — достигают 100-километровых скоростей без помощи двигателя. Слух лучше у мотыльков, летучих мышей и сов, а также у моей собаки. У птиц значительно лучше развито ночное и тепловое зрение. Мы можем видеть картинку разрешением 4К на экране телевизора, но глаза конюка позволяют ему видеть и 12К, и 16К а медведи способны почуять добычу на расстоянии более 20 километров. Мы близко не подходим к границам возможностей любого из основных чувств. Вспомним и о горилле, которая способна прихлопнуть человека одной лапой. В сентябре 2017 года мы включили в совместный опрос Центра изучения американской политики, CAPS, Гарвардского университета, и Харрис Пол — пункт о наличии интереса к устройствам, которые могут улучшить зрение и слух обычного человека. 79% респондентов подтвердили, что им это интересно, подавляющее большинство опрошенных всех без исключения возрастов, политических взглядов и уровней дохода. С учетом гигантского размера рынка представляется странным, что никто всерьез не продвигал на нем какие-либо товары, дополняющие органы чувств с момента изобретения бинокля 300 лет тому назад. Возможно, единственным исключением является устройство Google Glass. Но это было больше похоже на шутку. Помимо изобилия технических неполадок, устройства отличали еще и бестолковая аппаратная часть и полное отсутствие полезного софта. Наиболее широко распространенным миниатюрным гаджетом такого рода сегодня является Apple Watch, в котором сведены воедино все виды коммуникации, доступ в интернет и сенсорные данные, позволяющие узнавать уровень своего стресса. Переформатировав такое устройство в очки и добавив в него функцию распознавания лиц, можно мгновенно превратиться в какого-то суперагента. Потенциал применения в очках с дисплеем технологий, использованных в Apple Watch, не стоит недооценивать. Для этого нужно только обеспечить приемлемое время работы между зарядками. Судя по всему, военные ведут несколько секретных разработок, связанных с совершенствованием человеческих способностей. Недавно стало известно, что благодаря достижениям в области электростимуляции в США было создано подразделение суперспецназа ВМС. Стимуляция головного мозга обостряет и ускоряет реакции бойцов спецназа. Как поясняет командующий силами специальных операций ВМС, контр-адмирал Тим Шиманский, спецназовцы теперь могут находиться на пике формы на 20 часов дольше. Это лишь верхушка айсберга. Конкуренция между солдатами будущего предполагает два основных варианта дополнение возможностей человека или отправку в бой управляемых роботов сперва поодиночке, как дронов, а затем и целыми группировками. Такого рода технологии означают также, что органы правопорядка могут более эффективно выполнять свои функции и собирать более достоверную и точную информацию. Кому нужны громоздкие зоны досмотра, если полицейский обладает зрением рентгеновского аппарата, обонянием, способным учуять порох, или сонаром, реагирующим на металл. Искусственный интеллект мог бы выявлять вероятность того, что у человека есть оружие, и это было бы основанием остановить его или применить силу при малейших подозрительных движениях. Как бывший главный стратег Microsoft, я поражаюсь тому, что технологические гиганты занимаются кондиционерами, хотя новое поколение аппаратуры, расширяющей человеческие возможности, принесло бы гораздо больше пользы. Одна из областей, где не так давно стали применяться новейшие технологии, это использование 3D-печати для помощи пострадавшим от ожогов. 3D-биопринтер создает клетки, которые можно превратить в новую кожу. Не исключено, что скоро мы будем использовать стволовые клетки для выращивания органов, а значит решим такие важнейшие проблемы, как дефицит трансплантационного материала и очереди на пересадку органов. Сейчас речь идет о технологиях замены утраченного, но со временем достижения науки позволят улучшать свойства человеческого организма, например, заменять солдатам, полицейским, футболистам, охотникам, и рестлерам их кожу на более крепкую и стойкую к порезам и травмам. Одно из средств технологического усовершенствования человека уже применяется — это искусственная сетчатка глаза. Операции по вживлению искусственной сетчатки начали делать еще в 2013 году. В статье в журнале MIT Technology Review указывается, что американцы с такими глазными имплантами Прежде жившие в темноте, теперь могут читать крупные буквы, видеть медленно движущиеся автомобили или различать столовые приборы. Совершенствование и масштабирование этого достижения подорвет бизнес таких компаний очковой оптики, как, например, уорби Паркер. Для подавляющего большинства людей очки останутся в прошлом, а та же технология, примененная к людям с хорошим зрением, может позволить читать мелкий шрифт на километровом расстоянии или разбираться в дорожной ситуации лучше, чем специально разработанные для этих целей приложения вроде Waze. Компании частные лица исследуют возможности имплантируемых чипов радиочастотной идентификации RFID, вшитых под кожу устройств для отслеживания передвижений, которые раньше использовали для домашних животных. С помощью этой технологии люди могли бы не только определять местоположение убежавшей из дому собаки, но и всегда знать, где сейчас их дети. Хотя разработки находятся на начальном этапе и идут относительно вяло, вполне вероятно, что такие чипы позволят передавать не только данные о местонахождении, но и другую информацию. Компания 32М из Висконсина предлагает своим сотрудникам вживлять чипы радиочастотной идентификации, чтобы делать покупки в комнате отдыха, открывать двери, авторизоваться в компьютерной сети и пользоваться копировальным аппаратом. Можно синхронизировать с такими чипами свой смартфон. Зачем использовать для подсчета шагов Apple Watch, если у человека есть встроенный в организм трекер? Навигация в смартфонах отлично помогает ориентироваться на местности, но только когда есть сигнал связи. Если же навигационная система встроена в организм, то заблудиться будет невозможно даже в дремучем лесу. Не исключено, что мы даже выйдем за пределы пяти основных чувств. CNN сообщает, что биохакер ричли вживил магнит в свое ухо и теперь слушает музыку, через внутренние наушники с помощью проволочной спирали у себя на шее, превращающей звук в электромагнитные волны. Прослушивание музыки дело не ограничивается. По словам Ли, это шестое чувство. Импланты позволяют мне замечать различные источники информации, так что я могу издалека услышать тепло. Я могу улавливать магнитные поля, сигнал Wi-Fi, И еще очень многое, о чем я не имел представления. Некоторые из этих достижений — чисто технологические решения, объединяющие возможности миниатюризации и интернета, в других используются самые передовые импланты. Но для того, чтобы придать развитию технологически усовершенствованного человека реальный импульс, обществу и власти понадобится разработать регуляторную среду. В противном случае компании будут неохотно инвестировать в нее, опасаясь погрязнуть в бесконечной бюрократической волоките. Это похоже на нынешнее отсутствие правил для беспилотных автомобилей. Для достижений научно-технического прогресса не существует инфраструктуры. Утверждение биологических изменений может растянуться на многие годы и неоправданно замедлит возвратность инвестиций. Хотя в области продвинутых носимых технологических устройств ситуация прямо обратная. Наверное, нам нужны новые правила игры. В то же время возможность улучшить зрение любому человеку способна стать новым источником неравенства. Государственные программы здравоохранения и медицинского страхования делают доступными даже дорогостоящие лекарства и процедуры. Но поскольку услуги технологического усовершенствования организма в государственную страховку не входят, к последним могут начать относиться как к пластической хирургии, которую считают уделом богатых. К настоящему времени стоимость даже самых продвинутых технологий упала настолько сильно, что скоростной интернет и смартфоны стали доступны миллиардам людей. Тем не менее, неизвестно, насколько подобное возможно в обсуждаемой области и насколько велик потенциал ее массового распространения. Подобные модификации могут оказаться не столь масштабируемыми и остаться дорогими. Добавим к этому вероятность возникновения серьезных этических проблем. Допустим, некоторые ученики в классе используют технологии, позволяющие читать быстрее а другие вынуждены довольствоваться обычными человеческими способностями. Я не рассчитываю, что в обозримом будущем люди станут летать как птицы, и никто уже не ждет, что реактивный ранец станет новым личным транспортом. Но я очень рассчитываю на то, что люди будут видеть, слышать, обонять и ощущать вкус лучше, чем когда-либо прежде, и с каждым разом все лучше справляться с этическими проблемами, с которыми сопряжены достижения научно-технического прогресса».